Вот-вот-вот, за самый кончик. Так чудесно. Старичок бодро расправил плечи. Не беспокойтесь, мистер Фарнон. Как скажете, так и будет сделано. Отлично, Хорос. Именно так. Благодарю вас. Он нагнулся, я сжал коровью морду, и он ввел иглу над верхним концом разрыва. Раздался шлепок эта корова, изъявила свое неудовольствие, легко легнув его в резиновый сапог точно над голенью. Он даже не охнул, а только, тяжело дыша, несколько раз согнул и разогнул ногу. Потом снова наклонился к вымени. «Ну, «Тише, тише, милка!» — проворковал он нежно и опять ввел иглу. На сей раз... Раздвоенная копыта врезала ему по запястью, и шприц, прочертив в воздухе изящную дугу, упал в кормушку с сеном. Уж тут корове не повезло. Зигфрид выпрямился, задумчиво потер запястье, изблек шприц из сена и вернулся к своей пациентке. Почесав ей основание хвоста, он ласково ее попрекнул. «Нехорошо, старушка». «Нехорошо». Затем... снова приступил к делу, избрав, однако, новую позу. Уперся головой в бок, вытянул длинные руки и, в конце концов, после двух-трех неудачных попыток сумел сделать местную анестезию. Тихонько и немелодично насвистывая, он принялся неторопливо вдевать нить в иглу. Мистер Доссен с восхищением следил за ним. «А ну и понятно, мистер Фарнон, почему у вас на скотину рука такая легкая. Все потому, что терпение у вас хоть отбавляй. Сколько не живу, а терпеливее вас человека не видывал». Зигфрид скромно наклонил голову и начал шить. Эта часть операции протекала мирно. Корова ничего не чувствовала, и длинный ряд аккуратных стежков благополучно и надежно соединял края раны. Зигфрид обнял старика за плечи. «Ну вот, Хоррес, если подживет благополучно, сосок будет как новый. Но если за него тянуть, он никогда не заживет. А потому, когда будете доить, пользуйтесь вот этой штукой». Он помахал в воздухе флаконом со спиртом, в котором поблескивал сосковый сифон. «Буду пользоваться», — твердо сказал мистер Досон. «Все непременно». Зигфрид шутливо погрозил ему пальцем. «Э, «Не так быстро. Трубку перед употреблением обязательно кипятите. одержите в этой бутылке. Не то дело кончится маститом». «Ну так могу я на вас положиться?» «Мистер Фарнон». Старичок выпятил щуплую грудь. «Я все исполню в точности, как вы говорите». «Вот и молодец, Хорос», — сказал Зигфрид, и еще раз, потрепав его по плечу, начал собирать инструменты. «Я загляну недельки, через две снять швы». Мы направились к дверям коровника. Но тут дорогу нам преградила внушительная фигура Хлода Бленкерона, деревенского полицейского. В щегольская клетчатая куртка и спортивные брюки свидетельствовали, что он находится не при исполнении служебных обязанностей. «Вижу, что-то у тебя в коровнике свет, Хорос. вот ну, и подумал, может, подсобить надо? Спасибо, мистер Бленкерон. Оно бы, конечно, да только вы чуток опоздали, мы уже сами справились». Зигфрид засмеялся. Вот бы вам, Клод, на полчасика раньше заглянуть, сунули бы эту скотину себе под мышку, я бы зашил ее без всяких хлопот. Великан кивнул, и по его лицу расползлась тихая улыбка. Он выглядел воплощением добродушия, но я, как всегда, почувствовал, что за этой улыбкой прячется холодная сталь. Клода в округе любили. На щедрую помощь и дружелюбность этого великолепного атлета могли рассчитывать все обитатели его участка, кто в них нуждался. Но хотя он был верной опорой слабых и немощных, нарушители закона и порядка боялись его как огня. Точно я не знал, но ходили слухи, что Клод предпочитал не затруднять мировых судей и пустяками, а отворил правосудие тут же на месте подручными средствами. Рассказывали, что на дежурстве... Он не расстается с увесистой дубинкой, а следом за всякими хулиганскими выходками почти обязательно из какого-нибудь темного закоулка доносились отчаянные вопли. Рецидивы случались редко, и в целом порядок на его участке царил образцовый.